Глава четырнадцатая. Смущение. Выйдя из комнаты брата, Настя направилась в свою комнату. Она потянулась к ручке двери, но та неожиданно открылась. На пороге стояла Даша. «О, ты так быстро оделась!» — удивилась Настя, рассматривая помятую одежду подруги и спрятала дневник у себя за спиной. Даша протерла глаза и только сейчас осознала, что спала в одежде. Она взглянула на довольное лицо Дани, он стоял, облокотивший спиной о косяк двери напротив. «Нет, я просто вчера очень устала и, и видимо, заснула в одежде». Неумело оправдывалась Даша и снова взглянула на Даню, ища подтверждение своим словам в его глазах, но он молчал. «А ты уже уходишь?» «Да, мне пора. Извини». Настя пролетела по комнате, сделала задуманные дела и выбежала обратно. «Хорошо, хоть увиделись», — грустно проговорила Даша и пожала плечами. Настя обернулась у самого выхода. «Кстати, ты уже решила, что завтра наденешь?» Но подруга снова растеряна пожала плечами. Она еще до конца не проснулась и не соображала, что делает, что говорит. «Тогда сходите с Дани за покупками», — весело предложила она, снова навязав ей компанию своего брата. «Думаю, ему это будет неинтересно», — усомнилась Даша. «Лучше я одна?» «Нет», — громко возразила Настя, но сразу успокоилась. «Возьми с собой Даниила. Я уверена, сегодня он будет хорошо себя вести». Даня отстала от косяка двери, и возмущенно взглянул на сестру. «Ну все, пока-пока». Настя помахала брату и подруге рукой на прощание и выпорхнула из номера, оставив их одних. Даша неуверенно помялась на месте. «Ну, ладно». Она не знала, что сказать, и посмотрела в окно. Все равно идет дождь, значит, можно не торопиться». Даня в согласии кивнул. Девушка развернулась и поплелась в свою комнату. «Подожди!» — остановил он Дашу и прислонил ладонь к двери, чтобы она не успела ее закрыть. «Что?» «Такое хмурое утро!» — Легким кивком он указал на окно. «Будет намного уютнее позавтракать в номере. Я могу все заказать?» — осторожно спросил он. «Ну...» — раздумывала Даша. «Хорошо?» Наконец согласилась она и смущенно улыбнулась. Дверь захлопнулась. Даша села на край кровати. Она пыталась вспомнить, как же оказалась в номере, но мысли ее покинули. Сейчас она не могла думать. «Нужно переодеться и поесть», — сама себе сказала девушка, решительно поднялась с кровати и прошла в ванную комнату. Спасительный душ расслабил ее разум, и она начала вспоминать. Но она не могла поверить в то, что вспомнила. «Может, со мной действительно что-то не так?» размышляла Даша в то время, как прохладные струи воды приятно обволакивали все ее тело. «Нет, я это точно придумала. Не могла же я быть настолько легкомысленной? Этого не может быть», — уверяла она сама себя. Даша не любила сушить волосы феном, предоставляя им возможность высохнуть естественным путем. Влажные волосы намочили белую свободную хлопковую рубашку, и она отчасти стала полупрозрачной. Когда Даша вышла из своей комнаты, за ней протянулся шлейф из ароматного запаха апельсина и манго. Круглый стол у окна был умело сервирован. Белоснежная кружевная скатерть дымящиеся чашечки с горящим чаем и пухлым маленьким чайником, аппетитные пирожки в плетеной корзинке, бутерброды с овощами и еще кое-какие сладости и свежие фрукты. Даня поджидал ее, задумчиво глядя на продолжающийся сильный ливень за окном. Как только девушка появилась в гостиной, Даня встал и поторопился услужить ей, предложив стул. Спасибо. Даша не ожидала подобного обращения. «Угощайся!» Даня взглянул на Дашу и попытался улыбнуться, но тут же сам опустил глаза на стоящую перед ним чашку с чаем. «Сколько всего!» — растерянно добавила девушка и пригубила чай. Даня внимательно следил за дождем. Он не был настроен на какой-либо разговор, как и Даша, поэтому они сидели молча, слушая лишь шум дождя. Когда она откусывала от пирожка, из-за установившейся в гостиной оглушительной тишины ей казалось, что она делает это очень громко. Тогда она старалась шуметь как можно меньше. «Ты ничего не ешь», — заметила Даша, когда увидела, как Даня бездумно крутит по столу чашку с уже остывшим чаем. «Я не хочу», — сухо ответил он, облокотился на руку и снова уставился в окно. Даша считала, что дальнейшее молчание становится для нее очень мучительным. Она подумала, что либо нужно что-то еще сказать, либо поблагодарить за завтрак и выйти из-за стола. Но Даня неожиданно спросил, «Как тебе вчера понравилась прогулка?» «Понравилась?» — уклончиво ответила она, «Но, правда, я не все помню». На миг их глаза встретились, но тут же расстались. «Я совершенно не помню, как добралась сюда вчера». Рассеянным взглядом Даша окинула стол и все предметы на нем. «Потому что это было не вчера», — лукаво улыбнулся Даня. «Мы вернулись часа в три ночи. Я удивлен, что ты так рано проснулась». «Значит, мы вернулись вместе?» Она заинтересованно взглянула на молодого человека, будто ожидая ответы на мучившие ее вопросы. «Да», — только и ответил он. Даша заметно ёрзала на стуле. «Что с тобой?» — поинтересовался Даня. «Ничего», — нервно ответила она. «А, прости», — добавил он, ехидно улыбаясь, «что не помог тебе раздеться перед сном». «Дурак», — буркнула Даша и отвернулась. Даня рассмеялся. «Ты когда-нибудь можешь быть серьезным? упрекнула Даша. «А зачем это мне?» — продолжая улыбаться, спросил он. «Просто ты всегда отшучиваешься и выставляешь меня полной дурой. Ну, если даже ты считаешь себя такой, то что я должен думать?» «Опять грубишь?» — возмутилась Даша. Даня понял, что совершил оплошность. Он виновато бросил мимолетный взгляд на девушку и сказал «Прости». «Хорошо», — твердо ответила она, «Спасибо за завтрак». Девушка встала, и встал Даниил. Она посмотрела в окно, отметила, что дождь льет с новой силой, и добавила «Пойду в свою комнату, раз нам больше нечего сказать, чтобы друг друга не обидеть». Она заметила, что смущенный взгляд Дани пронесся по ее лицу все еще влажным волосам и спустился ниже. Даша покраснела, обнаружив свою рубашку, слегка намокшей в области груди. Молодой человек быстро отвернулся. Девушка убежала в свою комнату, выкрикнув напоследок «Нахал!» и хлопнула дверью. Дани растерянно пожал плечами и тоже скрылся в своей комнате. 3 августа 2018 года. Мне так стыдно за вчерашнее. Я хочу провалиться, исчезнуть, испариться. Совсем немного выпив на голодный желудок, я быстро опьянела и, кажется, вела себя не совсем адекватно. Как же мне было плохо. Меня тошнило, кружилась голова. Эти отвратительные, мигающие эффекты просто ужасны. И я совсем не понимаю, приснилось мне это или нет, что мы с Даней поцеловались. Но не могу же я сама у него об этом спросить. Это так глупо. Может, я такая фантазерка и все придумала? Но помню лишь одно, что ощущения были очень реалистичными, и мне понравилось. Теперь я не могу спокойно смотреть на него, пока не узнаю правду. А вдруг это было на самом деле? Нет, даже думать об этом не хочу. Мы же ненавидим друг друга. Наверное. Я уже ничего не понимаю. Дашу отвлекли посторонние звуки, доносившиеся из гостиной. Она прислушалась и поняла, что сотрудник гостиницы пришел убрать остатки их вкусного завтрака. Девушка опустила голову к дневнику и продолжила записывать. Несмотря на то, что я испортила всем вечер, День мы провели просто великолепно. Хотя меня кое-что расстроило. Оказывается, меня боятся животные. То лев посмотрел мне в глаза и убежал прочь в лес. Не понимаю, чем я его так испугала. Всегда спокойно посещала зоопарки, а здесь такое. А роман совсем не такой, каким может показаться на первый взгляд. Да, конечно, он красивый, умный, у него есть чувство юмора, Иногда мне просто невыносимо от мысли, как же хочется прижаться к его крепкой, могучей груди, запустить пальцы в его мягкие, шаловливые волосы, особенно когда их раздувает ветер. Я завидую ветру, что он может спокойно дотрагиваться до его волос. Но роман совсем непрост, и я всегда должна помнить, что нужно быть начеку. Да-да, снова про это. Меня страшно напугал тот истребитель кроликов. Теперь я подозреваю каждого, ведь это существо может быть рядом, а я его даже не узнаю. Вовремя не пойму, что оно здесь и может причинить мне вред, да и вообще, кому-либо еще сделать плохо, убить, кто знает. Он — мой страшный сон, мое наваждение. Ненавижу это чудовище. Роман, надеюсь, сам того не понимая, Вчера в клубе напоил меня. Мы танцевали. Я прижималась к его широкой груди, крупным плечам. Он нежно обнимал меня, целовал в шею. И, может, это прозвучит странно, но мне показалось, что он хочет меня укусить. Точнее, в один момент, кажется, я даже ощутила его острые клыки на своей шее. Но ведь мне могло и показаться. Я очень впечатлительна и всегда виню себя за это. А мне еще было плохо, но роман такой, такой во всем удивительный. Его ласковый гипнотический голос проникает в мое сознание, и я могу следовать за ним куда угодно. Ах, этот волшебный голос! Ну не может же он быть вампиром! Ха-ха, это было бы смешно и страшно. Какая же я дурочка! Нужно перестать подозревать всех и каждого. А Даня, похоже, теперь совсем не интересуется Мэри. Он ей грубит так же, как и всем остальным, как и мне. Но я чувствую, что она ему почему-то очень противна, почти так же, как Роман. Может, даже к нему он испытывает большую ненависть, чем ко всем остальным, чем ко мне. А еще на ее руке я видела что-то красное. Кровь ли это была, трудно сказать, Но в миг это загадочным образом исчезло с ее руки. Вытерла об одежду. Или мне снова показалось. В парке действительно было темно, и я могла просто не разглядеть. В общем, все это фигня. Сейчас меня волнует то, как смотрит на меня Даниил. Я заметила, что сегодня за завтраком он пялился на мою грудь. Ну что с него взять? Я и сама виновата. Нужно было подумать, что рубашка промокнет от влажных волос и станет видно то, чего видно быть не должно. Кроме того, со вчерашнего дня он крайне молчалив. И почему-то меня это волнует. Может, мы и правда поцеловались, но тогда он бы проявлял ко мне какие-нибудь милые знаки внимания, а не хамил, как всегда. Я сомневаюсь, что он вообще может быть милым, не то что Рома. С Настей повидались только сегодня утром. Она с утра до вечера готовится к празднику. Зачем нужно было приглашать столько гостей? Она же не любит шумные вечеринки. Я ее не узнаю. Быстрее бы все это закончилось, и мы смогли бы спокойно пообщаться, как раньше. Времени-то мало осталось. Даша услышала, как хлопнула входная дверь. Это вернуло ее к реальности. Она подняла голову и увидела, что дождь кончился. Выглянуло солнце.